Лос-Сапатос, что означает «башмаки», это название привлекло мужчину, был маленьким городком неподалеку от океана, свободным от туристов. Там не было хороших дорог, морских пляжей, море находилось в четырех милях к западу и никаких достопримечательностей. В местной гостинице кишмяки шили тараканы, а единственный шлюхи был уже за пятьдесят. Жизнь там, в непосредственной близости от Штатов, была немыслимо спокойной. Ни уличного движения, ни самолетов, ни одной газонокосилки в радиусе сотни миль. У них было радио, но они мало что понимали, поскольку новости шли на испанском. Мальчик уже начал его понимать. Но для мужчин этот язык оставался ничего не значащим шумом. Из музыки передавали только оперные арии, Иногда они ловили музыкальную программу из Монтерея с каким-нибудь древним джазом, но она то и дело пропадала. Единственным механизмом, работающим в пределах их слышимости, был ветхий дизель местного фермера, захлебывающийся звук, которого едва слышался из-за шума ветра. Воду они носили из колодца. Один или два раза в месяц, не всегда вместе, они посещали мессу в маленькой городской церкви. Они не понимали слов службы, но выстаивали ее до конца, хотя мужчину иногда клонило в сон от монотонных голосов молящихся. В одно из воскресений мальчик подошел к крыльцу, где мужчина работал над своим романом, и сказал ему, что он попросил священника разрешить ему исповедаться. Мужчина только кивнул и спросил, хватит ли для этого его знания испанского. Мальчик ответил, что вряд ли это будет проблемой. Раз в неделю мужчина отравлялся за 40 миль, чтобы получить портлинскую газету, которая всегда была недельной давности. И иногда перепачкана собачьей мочой. Через две недели после того, как мальчик сообщил ему о своем намерении, он обнаружил в газете статью о Джерузалем Слот и о вермонтском городе по имени Момсон. В связи с первым в статье упоминалось его имя. Он отложил газету. Не особенно надеюсь, что мальчик прочтет ее. Статья оставила у него тяжелое впечатление. Оказывается, не все в Салем Слот. Закончилось с их отъездом. На следующий день мальчик подошел к нему с газетой в руках, раскрытой на сголовке. Город-призрак в штате Мэн. «Я боюсь», — сказал он. «Я тоже», — ответил мужчина.